Глава 4. Нелирическое отступление или этосклиф детка. Приёмная, точнее, приёмные, ведь их несколько, отделения являются, образно говоря, вратами склифа. Врат много. Центральное приёмное отделение, приёмное отделение токсикологии в седьмом корпусе. В соседнем шестом корпусе у кардиологов своё приёмное отделение, свои приёмные в ажоговском центре и у трансплантологов. В приёмных отделениях происходит много конфликтов, гораздо больше, чем в любых других отделениях. Это закономерно. В отделениях обстановка более-менее спокойная. Лежат люди, лечатся, считают дни до выписки. Если даже и возникнет какое-то негативное броуновское движение, зародится конфликт, то его обычно сразу же погасит лечащий врач или заведующий отделением. Редко скандалу удаётся разгореться в полную силу. Врачи народ тёртые, жизнью битые, всем всегда и во всём виноваты. Поэтому они до крайности стараются своих пациентов не доводить. Себе дороже. Лучше уж так уступить, сгладить, успокоить и выписать поскорее. Как говорится, с глаз долой и из сердца вон. В приёмных отделениях дело обстоит иначе. Виной тому несколько факторов. Во-первых, обстановка там нервозна, ано и понятно. Скоро помощной стационар как никак. У всех беда или крупная неприятность. С мелкими неприятностями люди в поликлинику обращаются, по больницам не ездят. Если у пациентов нет сил скандалить, это сделают их родственники или друзья. Как же не помочь близкому человеку? Непременно надо помочь, расшевелить врачей и сестёр, чтобы быстрее бегали и лучше соображали. Порой доходит до курьёзов, весьма надо сказать, трагических. Привезла как-то раз бригада скорой помощи в центральное приёмное отделение молодого человека с огнестрельным ранением бедра. В сопровождении друзей и родственников на двух автомобилях. Почти одновременно другая бригада с другой подстанции привезла другого молодого человека с переломами в результате автомобильной аварии. Тоже в сопровождении внушительной компании близких людей. Так уже у нас принято. Все переживают, волнуются. Каждый лично хочет убедиться, что с его братом или другом всё в порядке, что не забыли о нём, не оставили помирать где-то в углу. В приёмном отделении было столпотворение. Практически разом за каких-то полчаса навезли много народу. Надое не разорвёшься, поэтому врачи и сёстры в подобных случаях прежде всего занимаются более тяжёлыми больными, а тех, кто полегче, оставляют на потом. Тяжёлый больной, кстати говоря, это не тот, кто орёт и матерится на весь корпус. Если есть силы на крик, значит дела не так уж и плохи. По-настоящему тяжёлые больные лежат тихо, разве что постанывают. Пациент с переломами оказался более тяжёлым, чем пациент с огнестрельным ранением. У того пуля очень удачно прошла через мягкие ткани, не затронув ни кости, ни крупных сосудов. Прошла на вылет. Повезло, если можно так сказать. Один из дежурных врачей мельком взглянул на пациента с огнестрелом и, сказав медсестре: "Оформляй пока, подойдёл к тому, что с переломами". "Эй, доктор, мы раньше приехали", хамовато заявил один из сопровождающих простреленной ноги. Здесь не магазин, коротко ответил доктор. Не мешай людям работать, возмутился кто-то из свиты переломанного. Ты меня учить будешь? удивился оппонент. Да я твою маму вместе с бабушкой. Это я твою маму, козёл драный. И разгорелась тут битва великая. стенка на стенку, то есть ствол на ствол. А пострадавших из-за которых и разгорелся этот сырбор, все участники боевых действий позабыли. Хорошо хоть выплеснулись во двор, а не стали стрелять прямо в вестибюле. Надо сказать, что центральное приёмное отделение склифа довольно велико и идеально подходит для игр в стрелялки. Это большой зал, с одной стороны которого тянется множество дверей, ведущих в смотровые. Смотровые имеют по две двери: в одну пациенты входят, а в другую выходят. Кто куда, соответственно, диагнозу и состоянию. Выйдя в ту же дверь, в которую вошёл человек, может только в том случае, если ему отказано в госпитализации. Но отказов в госпитализации в склифе редкость, разве что забежит иногда самотёком какой-нибудь истерик с небольшим порезом на пальце и потребует оказания квалифицированной медицинской помощи. Палец помажут йодом или польют перекисью, дадут советы и отправят домой. Смотровые делятся по профилям, чтобы к хирургу не попадали пациенты с травмами, а к травматологу пациентки с острогинекологической патологией. Очень удобно, когда врачи разных профилей сидят рядом друг с другом. Понадобилось, например, пациентке, поступившей к хирургу, консультация гинеколога. Нет проблем, здесь он гинеколог под рукой, в соседней смотровой. Женщину с народным телом во влагалище принимает. Итог выяснения отношений оказался печальным. Был один, огнестрел, осталось пять, причём двух раненых хирургом немедленно на операционный стол пришлось укладывать. Немедленно это немедленно, бегом. Стоит чуть замешкаться, и всё, можно спокойно, не торопясь, вести в морг. Это недалеко, тоже в отдельном небольшом корпусе. Всё как полагается. Да и переломов прибавилось. Был один, осталось 3. Одному из бойцов ударом ноги ключицу сломали. Это в Америке Чак Норрис один, а у нас много мастеров высоко и убийственно махать ногами. Другому руку схватили, повернули до да локтя моб колена. Хрясь, была рука, стала проблема. Те, кто остались целы, в приёмной больше заходить не стали. Разбежались кто куда, не дожидаясь приезда милиции. Такие вот дела. Небольшой конфликт перерос в крупную разборку, и в результате проблем врачом только прибавилось. Это склив, детка, написал кто-то в мужском туалете отделения неотложной хирургии. Три слова, одна запятая и восклицательный знак. А какой глубокий смысл? Это склив, детка, а не какая-нибудь там сонная лечебница. Здесь всё настоящее. Здесь всё иначе. Всё по-другому, у нас свой особый манер. Девушка сопровождала свою подругу, которая получила перелом лодыжки и сотрясение головного мозга, упав на эскалаторе станции метро Проспект Мира. Ей очень хотелось подняться с подругой в отделение, помочь устроиться в палате, но увы её туда не пустили. Девушка возмутилась и стала качать права. Одна из медсестёр вызвала охрану. Скандалистка выхватила из нагрудного кармана сестринского халата авторучку, с размаху всадила её в глаз охраннику и убежала. Охранника спасти удалось, а вот глаз нет. Бывало так, что охранники страдали совсем не по делу, можно сказать, без вины. Другая девушка сопровождала брата наркомана с передозировкой. Хотела посидеть у его из головы. Её, конечно же, не пустили, тем более что брата положили в реанимацию. Девушка попыталась блокировать своим худеньким телом проход в реанимацию, но была выдворена охранником. Выдворено надо признать не очень ласково. Вытолкнул охранник её за шею и щёлкнул конфликты счёрпаным. Напрасно он так считал, совершенно позабыв о том, что у каждой слабой девушки есть свой рыцарь. Надежда опора и защита в одном флаконе из накачанных мышц. Впрочем, для него конфликт и впрям был исчерпан, ведь в продолжении участвовал совсем другой охранник. Девушка вернулась домой и пожаловалась бойфренду на охранника. Бойфренд был горяч, порывист, и к тому же души не чаял в своей подруге. Едва дослушав збивчивый рассказ до конца, он выбежал из дома, сел в машину и И на всех парах погнал и Скоптева к Склифу. Куда он направился? Разумеется, в центральное отделение. На входе маячил охранник, усатый мужик в чёрной форме. В охране вообще много мужчин после призывного возраста, и значительная часть из них носит усы. Поэтому идентифицировать конкретного охранника можно лишь приблизительно. Мститель подскочил к охраннику и ни слова не говоря, нанёс ему сокрушительный удар в подбородок. Не просто отправил в нокаут, но сломал в двух местах нижнюю челюсть и лишил нескольких зубов человека, который его девушку в глаза не видел. Ирония судьбы, скажете вы. Хорошая ирония. Одному лечиться 3 месяца, другому сидеть 3 года, а девушке каково? И подруги, всклив передачу тоской и бойфренду в матросскую тишину, жуть. С больничными передачами свои проблемы. Их, в отличие от тюремных, строго не проверяют. Но бывает, опознает персонал по силуэту бутылку с водкой и изъимёт её. Для того, разумеется, изъимёт, чтобы вернуть передавшему, не надо строить другие предположения. Но в целом, что хочешь, то и передавай. Вотку, кстати говоря, очень удобно передавать в пластиковых бутылках из-под минеральной воды. Хранится она там превосходно и подозрений никаких не вызывает. Ставь её на тумбочечку, чтобы под рукой, значит, была, и прикладывайся, как только туша попросит. Да бог с ней с водкой. Ну выпил пациент немного, крепче спать будет. Если в будство они впадает, то никого, кроме желающих набиться в сабутыники, это особо не интересует. Персонал куда больше озабочен проблемой скоропортящихся продуктов. Точнее, проблемой хранения скоропортящихся продуктов не холодильника. Вот это проблема, так проблема. Проблема проблем. В каждую палату холодильник не поставишь. Сколиф это всё же государственное медицинское учреждение, а не частная клиника. Нет средств на то, чтобы в каждой палате стоял холодильник. В кабинете заведующего стоит один, в ординаторской, в кабинете старшей сестры, в процедурном кабинете многие лекарства и в прохладе хранятся. И в коридоре один-два для ног пациентов. Вот и всё. В наших больницах Так, к сведению пациента обеспечивается четырёхразовым бесплатным питанием: завтрак, обед, полдник, ужин. С учётом диагноза: кому первый стол, кому пятый, кому десятый, а кому вообще нулевая диета? Зачем при такой роскошной жизни ещё со стороны продукты получать? Тем более скоропортящиеся. До общих холодильников, традиционно стоящих в коридоре возле сестринского поста, идти далеко. К тому же, нет нето, и еда из них пропадает. Кто-то возьмёт чужой по рассеянности, а кто-то и по злому умыслу. Когда-то в начале 90-х годов прошлого века в одном из отделений Склифа, в каком именно автор утаит, чтобы не быть несправедливым другим отделениям, где могла произойти точно такая история, Работал врач, который во время дежурств без стеснения на глазах у персонала и пациентов залезал в общий холодильник и брал понемногу из каждого пакета себе на пропитание. Да ещё и цитировал слух Максима Горького, приговаривая: "Есть ля от многого взять немножко это не кража, а просто делёжка". Пациенты не жаловались, понимая, что если бы препятствовать доктору брать натурой, он начнёт брать деньгами. Своя тумбочка она и ближе, и как-то надёжнее. Да и удобно. Можно питаться, не вставая с кровати. Что ж, с творогом, йогуртом, колбасой, глазированным сырком, сёмгой, куриной ножкой, салом, котлетой и сосиской и cetera. Может, задний случится. Убеждают себя пациенты и оставляют пищу в тумбочках на несколько дней. Когда появляется аппетит, вспоминают, достают и едят. Последствия употребления несвежих продуктов могут быть поистине фатальными, особенно для персонала. Понос у больного это серьёзно. Понос у нескольких больных это ЧП. А как можно есть самому и не угостить соседа по палате, особенно когда видишь, что продукт до завтра не доживёт? Вспышка кишечной инфекции. Положено сразу сообщать в санэпидслужбу, оттуда налетают с проверкой, трясут весь стационар, от кухни фиг докажешь, что пациенты отравились своей едой, потому что для санэпидслужбы в подобных случаях всегда виновата кухня. До патолога анатомического отделения. Да-да, и к патологу анатомического отделения можно прицепиться. По правилам, существующим ещё со времён Советского Союза, Патолога анатомический корпус должен быть максимально изолирован от палатных корпусов. В идеале он ещё и не должен быть виден из окон лечебных и родов вспомогательных помещений, а также жилых и общественных зданий, расположенных близ бальнечной территории. Расстояние от патолога анатомического корпуса до палатных корпусов и пищеблока должно быть не менее 30 м. А у вас всего 25 м. Вот где корень зла. 25 м для бактерий размножающихся на трупах не расстояние. 30 м им не по зубам, а 25 вполне. Вы скажете бред? Отнюдь нет. Нарушили, нарушили. Санитарно-эпидемиологические проверки почти всегда оборачиваются неприятностями для администраций стационара, которая, как ей положено, отрывается на подчинённых. Поэтому во время обхода в тумбочке лучше заглядывать. Жизнь будет спокойней. С начала 90-х годов много изменилось, в том числе и в людском сознании. Пациенты в большинстве своём стали юридически грамотными. Они не только знают свои права, но и умеют их защищать. Заставить доктор выкинуть из тумбочки протухшую сардельку Не только жалобы во все инстанции посыплются, но и перспектива судебного разбирательства на горизонте замаячит. Из-за одной сордытки пока не судятся, но если испорченных продуктов целая тумбочка, а такое нередко встречается, то поневоле призадумаешься, отставишь в сторону принуждение и начнёшь действовать исключительно методом убеждения. Склиф можно назвать форпостом экстренной медицинской помощи в России. с учётом того, что в Санкт-Петербурге существует своя не скорая помощь имени Джанни Лидзы, впросторечь Джанник. Фарпост фарпостом, но работают там обычные люди, большая часть квалифицированная, а не боги. Поэтому требовать и ждать от них невозможного не стоит. Не стоит, но пациенты ждут. И если не дожидаются, начинают жаловаться. Интересный факт. Благодаря тому, что в обеходе и слово сочетания Институт имени Склифосовского на чисто выпало слово имени, ряд пациентов, в купих их родственниками уверены, что институт называется так по имени своего бессменного руководителя. Бессменность руководителей в отечественной науке, в том числе и медицинской, дело обычное. На высоких постах сидят чуть ли не веками. уходят, разбежа что ногами вперёд. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некто Склифосовский ещё в середине прошлого века руководил институтом в центре Москвы. Короче, Склифосовский. Благодаря этой крылатой фразе об институте знают даже те, кто никогда в Москве не бывал. Но ну, раз сиист руководитель, то кому же, как не ему, высоко сидящему и далеко глядящему, можно пожаловаться на нерадивость и прочие грехи его подчинённых? Вот и спрашивают люди: "А где кабинет Склифосовского?" Иногда персонал объясняет им, что господин Склифосовский уже более 100 лет как почил смертью праведных. Иногда персонал просто улыбается, молча. Самые наглые отвечают: В девятом корпусе кабинет Склифосовского. Чтобы понять смысл этой нехорошей шутки, надо, во-первых, знать то, что в девятом корпусе Склифа находится патологоанатомическое отделение. А во-вторых, то, что на внутреннем институтском сленге уйти к Склифосовскому отправиться к Склифосовскому, встретиться со Склифосовским и там уподобное выражение означает ничто иное, как умереть. Логично, не правда ли? Некоторые доверчивые люди идут куда послали, в девятый корпус. Долго смотрят на табличку патологоанатомического отделения, пока наконец не начинают понимать, что их разыграли. Ещё Конфуций сказал, что без хорошей шутки не может быть веселья. К слову, Николай Васильевич Скульпфосовский не дня не работал в институте имени себя. Умер он в 1904 году, а институт был создан только в 1923, 19 годами позже. 5 лет существовал институт без имени, пока в 1929 году его не назвали в честь профессора Скряфовского. Склиф это не простой стационар, а научно-исследовательский институт. Десятки кафедр, сотни ординаторов, ну а студентов и курсантов тысячи. Коллеги из других стационаров считают врачей из клифа баловнями судьбы, потому что у них много бесплатных помощников, желающих за время учёбы чему-то научиться. С одной стороны, это хорошо, с другой не очень. Полезен толковый помощник, а от бестолкового один уред. Вот и выходит, что народа вокруг снуёт великое множество. А поручить часть своей работы можно лишь единицу. Ветераны склифа должно быть помнят, как ещё при социализме один из штатных хирургов, страдавший излишней тягой к экспертному, во время дежурства поручил выполнение сложной операции двум ординаторам второго года обучения. Да ещё как поручил. Не остался присматривать за ходом операции, а ушёл расслабляться в ординаторскую. Полностью доверил жизни и здоровью пациента ординаторам. К шеф-ординаторы были толковыми ребятами. Второй год ассистировали на операциях. Короче говоря, разбирались в предмете. Операцию они сделали правильно, всё по учебнику, ни малейшего отступления. Только вот лигатуры от латинского ligatum связывать нить, завязанная вокруг кровеносного сосуда или нового трубчатого органа. На кровеносные сосуды наложили слабовато. В реанимационном отделении, куда положено переводить после операции, пациент внезапно уронил давление, а из дренажа, оставленного в ране, начало вытекать кровь. Пока перевезли в операционную, пока дежурная бригада помылась, пациент скончался. Ординатором, кстати говоря, ничего за это не было. Кто такой ординатор? Ученик с врачебным дипломом. С него взятки гладкие, хотя, конечно, не стоит браться за операцию не натренировавшись должным образом в завязывании узлов и прочих манипуляциях. Все шишки достались хирургу, столь легкомысленный и необдуманно передавшему свои полномочия ординатору. Из клифы его сстёк кому волили, но не посадили. Помогло заступничество родственника, работавшего в городском комитете КПСС. Говорили, что не желая больше оперировать, ушёл он в обычную поликлинику на окраине Москвы и проработал там до ухода на пенсию. По другим сведениям, он ушёл дежурантом в приёмное отделение одной из московских больниц. В случае попроще, связанные со студенческой ординаторской помощью, могут припомнить в каждом отделении. Попросит, к примеру, медсестра в кардиологии ординатора или дежурившего студента последних курсов поставить кому-нибудь из больных капельницу с нитроглицерином. Так не только пропорцию сообщит, но и предупредит: не струйно, а капельно и очень медленно, 5-7 капель в минуту. Ясно? Ясно. Ну, то-то же. 5-7 капель. Смотри у меня И ещё пальцем в воздухе может потрясти для того, чтобы помощник лучше запомнил. А то кто их знает этих помощников? Может быть, он о завтрашнем зачёте думает или мечтает о том, как его назначит директором склифа. Подключит капельницу, допустит её на всех парах. От быстрого поступления нитроглицерина резко падает давление. Резкое снижение давления до нуля пригласительный билет на встречу с Аскульфасовским. Лежит пациент под капельницей, вроде бы засыпает, потом дышать перестаёт. Как в любом уважающем себя заведении с историей, совсем скоро, как никак 100 лет исполнится, в Аскулифе существуют призраки. Тусуются они не в тёмных сырых подвалах, подвалы в скрифе сухие и с освещением там в порядке, а возле входа в центральное приёмное отделение. Призраки носят белые халаты, но этим их отношение к медицине и ограничивается. Как и положено белым халатам, призраки творят добро. Провожают до нужного корпуса, ловят машину, если вам с костями лом прыгать на обочине, помогают с погрузкой и выгрузкой органов. За услуги они берут недорого, сотню другую. Зачем призракам деньги, никто не знает, а они не рассказывают.